Коротыш! Последние несколько минут мистер Кодлин сидел, опустив голову на руки, уперев локти в колени и нетерпеливо раскачивался из стороны в сторону, да еще время от времени притоптывал ногой по полу. Но теперь он встрепенулся и широко открыл глаза. «А ты, может, статься дело, говоришь. Если действительно все так и есть, и предвидится награда, не забудь, что мы с тобой во всем компаньоны». Коротыш только успел подтвердить это бесспорное положение кивком головы, как девочка проснулась. Кукольники, сидевшие рядом во время предыдущего разговора, отскочили друг от друга в разные стороны и с безразличным видом завели речь о каких-то пустяках. Но тут за дверью послышалось дробное топотанье, и в трактире появились новые гости. На кухню одна за другой вбежали Четыре весьма жалкие собачонки, во главе с криволапым старым псом, самым унылым из всей компании. Когда последняя из его спутниц перескочила через порог, он поднялся на задние лапы и оглядел их. И они тоже поднялись на задние лапы, являя собой крайне грустное и даже мрачное зрелище. Собачонки эти отличались еще и тем, что на всех на них были цветные фраки – Усыпанной потускневшими блесками, одна щеголяла в шапочке, которая, несмотря на завязки, туго затянутые под мордой, съехала ей на нос и совершенно закрыла правый глаз. Добавьте к этому, что яркие фраки успели насквозь промокнуть и потемнеть от дождя, и что обладатели их были забрызганы грязью, и вы получите полное представление о новых, не совсем обычных постояльцах трактира весельчака».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 как им и мы полагалось от природы, и стали расхаживать по кухне. Впрочем, надо признаться, что мало кто из них выиграл от этого, так как их собственные хвосты и хвосты фраков, вещи сами по себе великолепные, плохо вязались друг с другом. Дрессировщик танцующих собак Джерри, высокий детина с черными, как смоль, бакенбардами, в плисовом пиджаке был, по-видимому, хорошо известен трактирщику и обоим кукольником. так как они поздоровались с ним весьма сердечно. Джерри освободился от шарманки, опустив ее на стул, оставил при себе только коротенькую плетку для устрашения своей труппы комедиантов, потом сел к очагу, чтобы немного подсохнуть, и вступил в разговор. «Разве твои всегда ходят в костюмах?» – спросил каратыш, показывая на разодетых собак. «Ведь это накладно». «Нет», – ответил Джерри, – «не всегда».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 когда в этом не было никакой надобности. «А вот тут есть у меня одна зверушка», — сказал Джерри, засовывая руку в бездонный карман пиджака, в самый его угол и шаря там, будто в поисках маленького апельсина, яблока или какой-нибудь другой мелочи. «Есть у меня одна зверушка, которая должна быть знакома тебе, коротыш». «Ну-ну», — воскликнул тот, — «покажи». «Вот».